Глава 61. На этот раз пробуждение было тошнотворным. Голова нещадно кружилась, в глазах плыла, а в горле першила от сухости. Не сразу до меня дошло, что истошные крики, рыдания и грохот — это не мое больное воображение, а происходит где-то совсем рядом. Осторожно перевалившись на бок, я некоторое время с недоумением смотрела на ярко-красную портьеру, плавно переместила взгляд на диван обитый бордовым плюшем, на стол из красного дерева и рывком поднялась, о чем тут же пожалела. Адская боль, словно раскаленная спица, вонзилась в мой затылок, и я невольно застонала. Дождавшись, когда головокружение чуть утихнет, а рвотный позыв будет не столь настойчивым, я, опираясь на столбик кровати, что держал балдахин, шаркающей походкой направилась к выходу, решив подумать о том, Как я оказалась в богато обставленной комнате позже, как только отсюда выберусь? Добраться до двери было непросто. Цепляясь за мебель, которой здесь было более чем достаточно, я, шатаясь, словно пьяная, все же достигла заветной цели и, осторожно выглянув в коридор, была едва не сбита бегущим прямо на меня констеблем. «На улицу иди!» — рявкнул мужчина, рукой показав мне направление – и помчался дальше по коридору. Повторять дважды мне было не нужно, поэтому, сбивая плечами стены и косяки, я устремилась в указанную сторону и спустя несколько минут буквально вывалилась во внутренний двор, потрясенно замерев от обрушившейся на меня адской какофонии звуков. Девочки, девушки, женщины и даже мужчины кричали, визжали, рыдали и ругались так, что невозможно было разобрать ни слова, Цепившись в перила, с трудом сохраняя рассудок, я смотрела на творившийся кошмар, ища сквозь плотный строй людей просвет, чтобы уйти как можно дальше от этого ужаса, но... — Кто такая? Иди к своим! — прервал мои лихорадочные мысли грозный голос, а вскоре и его обладатель появился в поле моего зрения. — Я? — едва ворочая языком, заговорила, с трудом проглотив застрявший в горле ком... «Я Кэтрин Мар... Кэтрин? Она здесь! Кэтрин!» Будто сквозь вату донесся до меня радостный крик Дерека. Это окончательно подкосило мои силы, ноги вдруг ослабели, и я медленно стала заваливаться на перила. «Родная, любимая!» – просипел мужчина, успев подхватить меня на руки и, покрывая мое лицо поцелуями, неистово зашептал. «Больше никогда я тебя не оставлю! Слышишь, никогда!» — Она цела? Кэтрин, с тобой все в порядке? — требовательно проговорил Скай. Его встревоженное лицо мелькнуло надо мной, и его тотчас сменило обеспокоенное Дэвида. — Ее нужно показать лекарю? — Кэтрин, ты говорить можешь? — спросил Брайан, поднося к моему рту бутылку с водой. — Не знаю. Вроде бы. — просипела я, давясь слезами и судорожно всхлипывая, и сделала несколько больших глотков холодной воды. — Идемте отсюда, — проговорил Дерек, продолжая держать меня на руках, будто я ничего не весила, и двинулся прямо на кричащую толпу. — Проклятие! Они все же приехали! — вдруг выругался Скай, и вскоре я поняла причину его недовольства. Возле машины Дерека с визгом шин припарковался еще один автомобиль, и оттуда выбежали Дель и Алекс. — Нашли! Они нашли ее! Кэтрин, господи, ты жива! На перебой кричали подруги, то гладя меня по голове, то сжимая мои ладони. — Ты нас перепугала до смерти! — Нам ли переживать? — истерично хохотнула, продолжая цепляться за Дерека, как утопающий за спасательный круг. — Алекс, и ты здесь! — Дель написала, что ты пропала. Нам повезло, в тот же день мы сели на корабль, — с улыбкой проговорила девушка, и, окинув меня сочувствующим взором, добавила. — Выглядишь ужасно! «Вы обещали дождаться нас», — не дал мне ответить Скай, подхватив Дель под руку. «Вы долго, а мне донесли, что сегодня будут проверять последний дом». «Кто? Кип?» «У меня свои источники», — фыркнула Дель и, распахнув заднюю дверь машины, проговорила. «Дерек, я так понимаю, ты Кэтрин сейчас из рук не выпустишь?» «Тогда вам стоит сесть на заднее сиденье, а твой автомобиль подгонит к дому Кип». «Да, так будет лучше». — пробормотал мужчина осторожно, словно я величайшая ценность, усаживая меня на заднее сиденье. Вскоре я, убаюканная в руках Дерека, слушая тихую беседу подруг, невидяще взирая на проплывающие мимо нас дома, магазины, ремонтные мастерские, сады, думала, что в этой жизни мне все-таки, несмотря ни на что, повезло чуточку больше. — Мадемуазель Кэтрин, ваши письма я положил на стол в кабинете — — Еще принесли новые счета, Мсье Оуэн, их... Госпожа — Госпожа! — судорожно всхлипнул расчувствовавшийся Эммон, чуть подавшись ко мне. — Я тоже рада тебя видеть, — проговорила, крепко обняв мужчину. Следом заключила в объятия старика Оуэна, девчонок и Паулу. — И вас очень рада видеть. Я скучала. — Госпожа, чай вилю подать и ваше любимое печенье, а господ я накормила, и места в доме всем хватит пробормотала паула и шмыгнув носом круто развернулась выбежала из холла господ с недоумением переспросила покосившись на эмона но мне ответила алекс я с группой поддержки приехала со мной дед мадам Мелва тоже здесь адель мы оставили им на растерзание так что мы идем ее спасать и радовать расскажем что ты нашлась и с тобой все в порядке а ты иди к себе лекарь сейчас поднимется — Дерек, проследи, чтобы она выполнила все предписания доктора. — Обязательно, — тотчас проговорил мужчина, и снова, подхватив меня на руки, не слушая мои возражения, хотя я уже чувствовала себя гораздо лучше, понес на второй этаж, минуя гостиную, откуда слышался довольный смех. Только спустя час мсье Гил, удостоверившись, что моему здоровью ничего не угрожает, И, подтвердив мои же слова, что действующие вещества сонных веществ выведутся организмом через несколько дней, позволил мне спуститься в гостиную. К этому времени я уже сняла ненавистное мне платье, что оставили мне взамен халата, и приняла душ, остервенела, смывая с тела все следы пребывания в склепе, и, натянув на лицо улыбку, вышла из комнаты, возле которой, как верный страж, меня дожидался Дерек. «Ты как?» Почти никуда и не исчезала. Преувеличенно бодрым голосом произнесла и чуть помедлив добавила «Меня и не было-то. Всего дней семь». «Тебя не было две недели, Кэтрин. Я думал, что потерял тебя». Глухим голосом проговорил мужчина, порывисто заключая меня в свои объятия. «Ты выйдешь за меня замуж». «Как-то неожиданно», поперхнулась от резкой смены темы разговора, торопливо добавив «Да». — Но давай чуть позже. — Я готов подождать несколько дней, — с улыбкой произнес мужчина, наконец размыкая руки, тут же строго добавив. «Ну, — Но объявим о помолвке сейчас. — К чему такая спешка? — удивленно вскинула бровь. — Хотя чего уж, меня так и распирало от радости, и мне хотелось поделиться своим счастьем со всем миром. — Идем, там тебя все заждались, — ушел от ответа Дырок. И нежно, но коротко поцеловав и шепнув, иначе я не смогу остановиться, а доктор порекомендовал тебе покой, повел меня к лестнице.